Рокси Нокс, Опасный сводный мерзавец. Автор 2024 год. Кай Пожарский. Самоуверенный и наглый тип, в которого я влюбилась с первого взгляда. Он никогда не сдается и всегда получает то, что хочет. А хочет этот опасный мерзавец мне отомстить за грехи наших родителей. Причем отомстить весьма изощренным и беспощадным способом.